Прошло два месяца. Эстер сидит на веранде и читает книгу. Наконец-то ей впервые за долгое время удалось сосредоточиться на чем-то дольше, чем на 10 минут. Все два месяца она провела как в лихорадке. С утра Эстер судорожно вскакивала с постели и первым делом бежала курить, чтобы подавить вспышки тревоги. Потом бродила по берегу океана и трясущимися руками проверяла сообщения на телефоне. Удивительно, но Джонни не писал ей ни разу. Ни о том, как разрешилось дело, ни о том, что он скучает, ни о чем-либо другом. Эстер была уверена, что Милош обязательно сообщил бы ей о чем-нибудь важном и страшном, если бы это произошло. Но Милош не писал, а значит, все в порядке. Вечерами Джек залечивал ее израненное сердце. Они вместе готовили ужин, смотрели глупые фильмы, Теперь Эстер не была против супергероев. Играли в настольные игры и планировали будущее вместе. Эстер сдала экзамены в несколько ближайших малоизвестных вузов. Была ли это гибкость, приобретенная с опытом или безразличие, Эстер не знала, да и не хотела знать. Будь что будет. Навязчивые мысли о Джоне она отгоняла со страхом. С глаз долой и сердца вон. В Лос-Анджелес возвращаться не хотелось больше никогда. Долгих мучительных ночей ей стоило хрупкое душевное равновесие. Джек нашел юриста, который начал собирать документы по делу об эксперименте. Скоро начнутся судебные тяжбы, и вся эта удручающая бюрократия станет неотъемлемой частью их жизни. Всё шло своим чередом. Размеренными маленькими шажочками Эстер отстраивала свой внутренний мир с нуля, где главное место для нее занял Джек и благодарность нему. Благодарность за то, что не побоялся начать все сначала, что принял ее после неверного решения, что каждый день дарил ей спокойное тепло и тихую нежность. Джек чинил то, что было сломано другим. Эстер отогревалась, и постепенно, с каждым днем, ее улыбка становилась естественнее. В то же время Эстер томила болезненное предчувствие. Сердце подсказывало, что Джонни не пропал бесследно, он обязательно даст о себе знать и появится в самый неподходящий момент, когда она будет меньше всего этого ожидать. Эстер придется раз и навсегда принять бесповоротное решение, но будет ли оно очевидным? Чтобы лучше разобраться со своими чувствами и, наконец, побороть безосновательную тревожность, Эстер стала вести дневник. Запись первая. Неважно, какого марта. «С Джеком больше не ругаемся. Я не требую от него невозможного, да и он стал вести себя мягче. Только от чего то нет мне покоя. Пожалуй, из-за того, что я так и не нашла свое призвание. Скоро пойду в университет, и начнется новая жизнь. Хочется спросить у Джонни, как его дела, жив ли он, получилось ли у него разобраться с Тони, но я не могу этого сделать». С одной стороны, боюсь услышать, что все плохо, с другой – не хочу неопределенности. Вдруг он подумает, что мне не все равно. Запись вторая 20 марта. Собираемся к родителям. Довольно долго не виделись. Странно, но ни с кем не хочется разговаривать. По правде, из дома выходить тоже не хочется. Что это, хандра или нервная система до сих пор не восстановилась после приключений? а все-таки, если наблюдать за моим прошлым со стороны, а главное, не участвовать в нем, то история получилась увлекательной. Какой-нибудь писатель мог бы издать про это книгу. О, я, конечно же, романтизирую все, что мне пришлось пережить. На самом деле, я бы ни за какие деньги не вернулась в прошлое. Сейчас все прекрасно, и я благодарна Джеку, что он рядом. У меня замечательный муж. Запись третья. «Двадцать третье марта, пять часов вечера. Лекции, лекции, лекции. Дом, университет, дом. Вхожу в ритм. Пожалуй, он меня радует. Запись четвертая. Двадцать третье марта, девять часов вечера. Твою мать, твою мать, господи! Мне написал Джонни. Как бы мне хотелось сохранить спокойствие, но у меня не получилось». Хорошо, что Джек в это время принимал душ, иначе по моему лицу он бы смог прочитать все. Чертов манипулятор прислал всего лишь одно слово «приезжай» и прикрепил ссылку на покупку билета до Парижа. Никаких объяснений. И какого черта он свалился на мою голову, и как мне реагировать? У меня только начала налаживаться жизнь, замечательный муж, универ, в конце концов. Почему я вообще задаюсь этими вопросами? Я точно знаю, как мне нужно поступить. Я понимаю это отчетливо. Запись пятая, 23 марта, 9 часов 40 минут. Я хочу знать свои планы на завтра, послезавтра и через месяц. Хотя бы теоретически. Я не могу прожигать свою жизнь так, как это делает Джонни. Это мне, как оказалось, не по душе». Я хочу бродить по «Home Goods» и выбирать чертовы тарелки и чашки для дома, а не драться на улицах с какой-то шпаной. Я хочу заняться карьерой и вкладывать силы в будущее, а не тратить все нервы на его выходки. У меня нет на это сил. Он сжирает всю мою энергию». Запись, шестая, 23 марта, 10 часов. «Если подумать о сути этого чертового эксперимента...» Все становится на свои места. Я старалась понять, почему именно я оказалась заложницей ситуации. Почему именно мне выпала такая радость? На то были причины. По крайней мере, сейчас я их ясно вижу. Есть поговорка. Я не помню ее точно, но суть такова. Иногда, когда наши желания не исполняются, это и есть благо. Мы с Джонни нарушили такт жизни, склонные все приводить к балансу. На графике моего пути образовался недопустимый провал. Это неудивительно. Одноименные заряды всегда отталкиваются друг от друга. Видимо, природа таким способом пытается исправить дефекты, сохранить энергию, когда сводит нас с противоположностями. Вот Джек, например, моя. Как ни жаль, но полноценное счастье – это палитра, в которой недостает нужного оттенка. Точной цветопередачи не получится никогда. Удаляю сообщение Джонни и ложусь спать. Запись 7, 24 марта, 10 часов утра. Новая жизнь.